Да, сегодня трагедия да. В и БДГИТАСКЕ прорвало канализацию Буза. Которая залила распределительный щит Из-за чего выключился свет Ой. А в это время В лифте ехали лифтер, сантехник и электрик Приходит чувак на работу с фингалом Ух ты! Ты где такое? Кисак заработал, а? Ай, друг из свадебного путешествия вернулся. Друг? А ну. А ты а ты, а ты здесь притём. <свяк> а. <свяк> а это я его жениться уговорил. You're the Реклама. Новая притворная система Силет Слава. Повторяет все изгибы вашего лица, даже если вы бреете в В Голландейном магазине. А за этот грамосход давайся 50 рублей давай су. За такие деньги можно Можно две-три пары и пустотапотик купить. Совершенно верно, но согласитесь, не совсем солидно носить их на сцене. <Слышко> А он за мной однажды красиво так ухаживал один майор. Красиво? Да, каждый день забрасывал меня гранатами.